Глава 14. Прогулявшись по дворцу, они вернулись в бальный зал. Оркестр только что заиграл вальс. Пары закружились по паркету. «Ну что, рискнем потанцевать?» Протянул граф руку Амелии. «Да, я очень постараюсь ничего не напутать», — пообещала она. «Не надо стараться, я уже говорил вам. Чем меньше вы думаете о движениях, тем больше шансов не запутаться в собственных ногах и не оттоптать мои». Они вышли на середину зала. Бар положил руку на талию Амелии, другой сжал ее ладонь и резко развернул. У Амелии на мгновение закружилась голова, и, к своему огромному удивлению, она легко начала танцевать. Не думая ни о чем, просто отдаваясь вальсу, наслаждаясь музыкой. «Вот видите, все просто. Азы танца вы знаете, остальное зависит только от кавалера». «Главное, чтобы дама не пыталась вести. Доверьтесь мне и следуйте за моими желаниями». «За всеми?» «О чем вы? не понял граф. «За всеми вашими желаниями следовать», — невинно улыбнулась Амелия. «По возможности», — кивнул Реймонд. «Вы не пожалеете. Они у меня весьма разнообразны и однозначно не скучные. Вот это и есть светская беседа во время вальса. Ни о чем. Немного флирта и капелька иронии. Граф снова резко повернул Амелию. Ей казалось, она парит в воздухе, полностью подчиняясь звукам музыки и желаниям Барра. Она не возражала. Ведь это всего лишь танец. Рука Барра крепче сжала ладонь Амелии. Она взглянула ему в лицо. Оно было напряжено. Амелия оглянулась, следуя за его взглядом. И тут же наступила графу на ногу. «Не отвлекайтесь!» — он продолжал смотреть куда-то через ее плечо. Амелия снова оглянулась, но полковника не увидела. Значит, дело не в нем. «На кого вы смотрите?» — спросила она графа. «Ни на кого!» — он перевел взгляд на Амелию. «А вы снова сбились так-то! Внимательнее! Будьте внимательнее!» Что-то изменилось во взгляде Барра. Амелия не могла понять, что именно. Он стал не просто напряженным. Тревожным? Злым? Нет, все не то. И вдруг Амелию осенило. Взгляд графа наполнен ревностью. Вот откуда в нем столько боли и горечи. После танца бар снова повел Амелию по дому. Он хотел еще раз уточнить расположение коридоров и помещений. Амелия не сомневалась, это всего лишь предлог покинуть бальный зал. Амелия могла поспорить, душу графа растревожила женщина. И ей стало безумно любопытно, что же за прекрасная дама владеет помыслами холодного и циничного графа. Какая женщина смогла заставить его измениться в лице? Очевидно, это давняя любовная история, полная страстей, ревности и неодолимого влечения. «Вы слышали, что я вам сказал?» Недовольный голос графа вернул Амелию к действительности. Они снова оказались в оранжерее. А она и не заметила. «Хватит витать в облаках. Я взял вас помогать мне. Если будете невнимательны, провалите дело. И меня подставите под удар. Если не готовы, уходите и не мешайте. Идите, танцуйте, развлекайтесь, веселитесь от души». Простите, я отвлеклась. Амелия стряхнула себя путой любопытства. Все верно. Не время думать о том, что так взволновало графа Реймонда. Еще раз повторяю, из этой оранжереи коридор ведет в покое полковника. Вторая дверь слева — кабинет. Вы должны прогуливаться по оранжерее и если кто-то вздумает войти в коридор, под благовидным предлогом остановить его. Это я помню. Если слуга скажу, что мне дурно, и попрошу воды. Пока он ходит за водой, я предупрежу вас. Если хозяин или кто-то из гостей упаду в обморок, И нечаянно опрокину что-то тяжелое. Стул столик. В данном случае напольная ваза подойдет идеально, выбрала предмет Амелия. Главное, сделайте это естественно. Мы с вами репетировали. Вы должны произвести шум, чтобы я услышал его. Помню. Амелия воровато оглянулась и подвинула вазу от камина ближе к двери в коридор. Я ее легко разобью, она фарфоровая. Но я уверен, никто в коридор не войдет. Наш радушный хозяин сейчас увлечен танцами и шампанским, а после ужина сядет за игру. Когда полковник берет в руки карты, ему ни до чего нет дела. Очень на это надеюсь. Хорошо бы добавить в шампанское полковника несколько кристаллов цинистого калия, если магия в его доме не действует. Но, увы, у Амелии нет при себе яда и она бы предпочла не убивать полковника, а заставить его ответить за все по закону. Только как это сделать? Ничего, она продумает свою месть до мелочей. И насладиться ею сполна. Звонкий удар гонга возвестил, что гостей пригласили к столу. Граф взял Амелию под руку, и они проследовали в столовую. Длинный стол покрывала белоснежная скатерть. Сверкали хрустали серебро, переливался перламутром фарфор. Амелия смотрела на графа и ловила малейшие изменения выражения его лица. Тот бегло окинул взглядом зал. И вот его глаза снова поддернула пелена горечи. Он смотрел на молодую женщину в лиловом платье. Она была не просто красива. Она походила на богиню. Царственная осанка, гордо поднятая голова, снисходительный взгляд карих глаз, загадочная полуулыбка, темные волосы уложены в замысловатую прическу. В них вспыхивали бриллиантовые звезды. Широкое роскошное колье из звезд и цветов украшало шею прекрасной дамы. Дама держала под руку военного лет сорока с небольшим в расшитом золотом мундире. Он был статен. Важен и красив благородной мужской красотой. «Кто это?» — спросила Амелия. «Александрина Имбер», — тихо ответил бар. И тут же сердито посмотрел на Амелию. «Вы о ком?» «Оп, Александрине Имбер!» — также тихо ответила девушка. Да, в лиловом». «Не лезьте не в свое дело!» — сдержанно прорычал граф. К ним подошел лакей, поклонился, узнал имена и проводил к столу. Дама в лиловом и ее спутник сидели на противоположной стороне достаточно далеко от Амелии графа. Бар время от времени кидал короткие взгляды на даму. Но она была увлечена своим спутником и не смотрела по сторонам. безшумно сновали лакеи, подавая изысканные блюда и подливая вино. Граф почти ничего не ел. Амелия с удовольствием попробовала паштета с гусиной печенки тушеного кролика под необыкновенно вкусным соусом и немного жареных овощей. Кажется, туда был добавлен мед. Амелия в жизни не ела ничего подобного. Настоящая пища богов. Она покосилась на графа. Он так и не притронулся к жаркому. А зря. «Вы бы поели», — коснулась руки графа девушка. «Все очень вкусное». Я сюда не есть, пришел делать дело, метнул он на нее сердитый взгляд. И тут же смягчился: «А вы ешьте, Не берите пример с меня И тут красавица в лиловом платье повернула свою очаровательную головку в их сторону. Острые ослепительно вспыхнули в ее волосах бриллиантовые звезды. Она увидела графа, улыбнулась и кивнула ему. Кивнула, как старому знакомому. Ее улыбка светилась непосредственностью. Взгляд был невинен. Граф поднял бокал с красным вином. Багровые блики легли на его бледное лицо. Он тоже кивнул красавице. И пригубил вина, не отрывая от нее взгляда. Амелия уже не сомневалась. Они были знакомы очень близко. Она покосилась на кольцо на руке графа. В приглушенном свете зала камень в перстне горел алым цветом, а днем светился зеленым. Это Александрит. Понятно, кто подарил это кольцо графу и почему он носит женский перстень. Он дорог ему как память. Амелия почувствовала досаду на графа. Злость неожиданно ударила в виски. Вот он, такой гордый, циничный, надменный, страдает от неразделенной любви, как влюбленный мальчишка. Адам и его сердце непринужденно улыбается ей совершенно безразличны ревности страдания графа Реймонда Барра. Возможно, это даже льстит красавица. Да чего же мужчины бывают глупы, когда ослеплены любовью? Над столом висел ровный гул голосов, тихо позвякивали серебряные приборы, а фарфор. Оркестр расположился на балконе под потолком, и оттуда вниз слилась ненавязчивая музыка. Ужин подошел к завершению. Гости разбрелись по залам. Кто-то продолжил танцевать, кто-то вернулся к карточным столам. Амелия и граф прошлись по залам. Красавица Александрина танцевала с военным. На этот раз граф не удостоил ее взглядом. Полковник, как и предвидел граф, начал игру. «Ну что ж, пора за дело!» Бар повел Амелью в оранжерею. В углу на диване сидела влюбленная парочка. Они ворковали, как голубки, и им ни до кого не было дела. У окна беседовали две дамы, глядя на заснеженный парк. Снег прекратился, и теперь белым покрывалом лежал на земле, укутал деревья, припорошил витую решетку ограды. Граф подвел Амелию к двери коридора. Она прислонилась спиной к стене, принялась обмахиваться веером. Со стороны должно казаться, что они просто беседуют. Бард достал отмычку, легко открыл замок на двери, ведущий в личные покои полковника. «Пройдемся по оранжерею. Вы сядете в кресло у камина и будете наблюдать. Держите себя непринужденно». «Я знаю», — прошептала Амелия, резко сложив веер. Вы мне это сотый раз повторяете. Дайте флакон с кислотой», — протянул руку граф. Амелия уже открыла сумочку и замерла от неожиданности. В оранжерею вошла Александрина. «Вот ты где Рэймонд», — улыбнулась она графу. «А я тебя везде ищу».